Глава 42. Мы собрались в кабинете у глеба. Мама пришла с папкой в руках. Ну, поочередно посмотрел на моих шпионов. Не нукой не запрягал! Проворчал Глеб и полез в стол за своей папкой. В общем так, после разговора с тобой я просмотрел дело и вчера же опять направил туда своих людей. Они вышли на связь буквально за 15 минут до вашего прихода. Картина вырисовывается довольно-таки интересная. Твоя мама вчера вкратце обрисовала мне ситуацию, и я весь вечер ломал голову, почему этот мерзавец и ее родители так заинтересованы в их союзе. И, поговорив со своими, начал складывать пазл. Мы копнули глубже и выяснили, что фирма была оформлена неким Андреем Дмитриевичем Соколовым и его женой, Алиной Николаевной. Так вот, 25 лет назад они попадают в автокатастрофу, причем при весьма загадочных обстоятельствах. Ни с того ни с сего у них отказали тормоза, а ведь они буквально за неделю до трагедии проходили техосмотр. Кстати, на момент аварии Алина Николаевна была на девятом месяце беременности, как и мать Сони. Более того, она сводная сестра Андрея Дмитрича. Причем их родители тоже загадочным образом погибли за три года до гибели пары Соколовых. Интересная картина получается, верно? Я тоже заметил странность в их желании выдать дочь замуж за садиста. Правда, тогда я об аварии не знал. Сынок, у них просто рок какой-то. Жена этого мерзавца тоже погибла в автокатастрофе. Ее мать винит мужа, и хочет забрать внука себе. Я с ней встречалась. Она мне и рассказала, что незадолго до смерти ее дочь обмолвилась о завещании Соколовых. Она случайно наткнулась на него, когда без разрешения залезла в сейф мужа. Когда спросила его, тот озверел и избил жену, пригрозил, что если кому-то расскажет об этом, ее труп даже с собаками не найдут. Покойная все-таки поделилась с мамой информацией. Мам, то, что тут крутится все вокруг денег, и так понятно, нужно найти нотариуса, что составлял завещание, может, и прольет свет на эту темную историю. Я бы не сказал, что тут только финансовый интерес. Хмуро подметил Глеб. Сдается мне, что у людей, что воспитывали Соню, руки в крови, и этот сукин сын откуда-то узнал об этом и шантажирует их. «А, возможно, есть и еще кое-что. Значит, будем копать». «Верно. Они чего-то боятся. Да и с завещанием что-то нечисто», – начал я. «Но тут меня Глеб перебил». «Даю сто процентов. Соня не их дочь». «Я фотографии ее родителей видел. Нет общих черт. Единственное сходство – это цвет волос. Только Соня блондинка от рождения, а ее якобы мать – крашеная». Хотя, если не всматриваться, то этого не заметишь. Не у всех же такой цепкий взгляд, как у меня. Ну да, ты у нас один такой уникум. Не единственный. У меня извечный конкурент есть. Стараемся друг другу не давать расслабляться. Я бы не назвал вас с Егором конкурентами. Так подначиваете друг друга любя. Это сейчас. Но 12 лет назад мы с ним из шкуры лезли, чтобы доказать, кто круче. Договорились на ничьей, но иногда привычка дает о себе знать. Кстати, возможно, у него что-то есть на Соколовых. Раз те бизнесменами были, Лютов просто повернут на сборе информации. Стал активно пополнять и без того богатую отцовскую базу данных еще лет восемь назад. Поэтому его богема так сильно любит. Боится в немилость попасть. И прибить тоже страшится». Вдруг после его смерти волшебным образом их грязное белье всплывет. Хорошо подстраховался Проныра. Хорошо. Спроси, может и правда что-то есть. А сейчас предлагаю им немного нервы потрепать проверками, чтобы не скучали, пока мы ищем на них компромат. Не вопрос. Сегодня позвоню в управление своему человеку и попрошу всех собак спустить на фирму Соколовых. Кстати, тоже странность. У отца Сони фамилия и имя такие же, что и у сводного брата его жены. Может, совпадение, а может и нет», — подметил Глеб. «Ясно, что дело темное. Если то, что мы думаем, подтвердится, я самолично придушу этих гнид. Хотя я и так это сделаю. Не прощу их за Соню», — взвелась мать. «Ну все. Мама мстительницу врубила. Еще немного...» И может на таран пойти. Сразу видно, прошлое она так и не отпустила. Глеб, можешь ненадолго меня оставить с мамой? Да не вопрос. Хватит 15 минут. Вполне. Только друг ушел, я повернулся к маме и, взяв ее руку в свои ладони, сказал. Мам, хватит жить прошлым. Отпусти его. Ты о чем? Напряженно, смотря на меня, спрашивает тяжко вздыхаю и говорю как есть. Хватит с нас тайн. Устал я от них. Мам, я знаю, при каких обстоятельствах был зачат. Она охнула, и ее глаза заблестели, но я продолжил. Если вскрывать нарыв, то тянуть нет смысла. А также мне известно, что тебя шантажом заставили выйти замуж. «Давно знаешь?» Чуть слышно спросила она, отводя взгляд в сторону. «Подслушал. Когда ты моему деду об этом говорила...» Мама всхлипнула и опустила взгляд. «Мам, оставь прошлое, хватит. Ты делаешь себе хуже, а не этому подонку, который, надеюсь, горит в аду». «Сынок, легко говорить «оставь»» посмотрела на меня затуманенным слезами взглядом. И такая в них затаенная боль, что сердце защемило. Но нужно покончить с этим, и жалости тут не место. Нет, мам, мне было нелегко. Я жил несколько лет в постоянном страхе, что ты мне в любой момент можешь сказать, как сильно ненавидишь, что я противен тебе. Я же живое напоминание о боли и унижении. «О чем ты говоришь?» встрепенулась она и, с любовью смотря на меня, коснулась ладонью моей щеки. «Ты мое счастье!» Как же я могу такое сказать? Теперь я это знаю. Потерся щекой о родную руку, но также знаю, что такое испытывать боль от слез своей матери, которая с наступлением ночи оплакивает свои мечты. Я часто стоял возле твоей двери и ждал, когда ты успокоишься и уснешь. Мама прикрыла глаза, пытаясь справиться со слезами, которые уже катились по ее щекам. И как ты с этим жил? как справился. Я пододвинулся ближе и обнял. Хотел, чтобы она почувствовала, как она мне дорога, как я ей благодарен за любовь. Не жил прошлым, планировал будущее. Единственное, зря ты мне об этом сама не рассказала. Отстранилась. «Я боялась, что ты будешь мстить и наломаешь дров. Ты недооцениваешь своего сына», — усмехнулся я, Вспоминая, как долго и тщательно планировал наказание отцу, если имстить, то делать это нужно с холодным рассудком, а не в горячем порыве. То есть ты хочешь сказать, бинго, мама. Именно твой сын восстановил справедливость. Он хотел использовать меня как орудие обогащения, а я стал причиной его падения и нищеты и поспособствовал, чтобы его похоронили как бомжа. Словно этой погони и не было в нашей жизни. «Ты мой ангел!» Вновь погладила она меня ладошкой по щеке. «Отец с тобой не согласился. Он сказал, что ты вырастила монстра. Ты меня перебил. Я хотела сказать «ангел-мститель». А насчет монстра сам он такой. «Мам, я тебе это рассказал, чтобы ты оставила прошлое. Хватит. Тебе не нужно быть сильной». «Будь собой, эта маска уже въелась в твою душу, избавься от нее, у тебя есть мужчина, который о тебе позаботится, я в конце концов». «Сынок, ты уже давно обо мне заботишься, думаешь, что я не замечала, что наши отношения давно вышли из плоскости «мама заботится о сыне». Они перешли в разряд, сын потакает капризом своей матери, мол чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не грустило. Я все время думала, по какой причине ты такую стратегию выбрал, а оказывается из-за чувства вины. И опять вздох полной горечи. И это тоже было, но вначале. По большому счету, мне всегда нравилось о тебе заботиться. Отдавать и делать приятное другому круче, чем это получать. Ну так как? Готова забыть, что было? И жить будущим, например, ромкой. Вот, отомстим этим подонком и забуду. Но я твой посыл поняла. Делайте сами все с глебом, мешаться под ногами не буду. И спасибо, что отомстил так красиво. Мне даже как-то дышать стало легче. Тебе стало дышать легче, потому что упал груз тайны. Вот и все. Так что давай договоримся. Никаких больше секретов. Если есть проблема, обсудим и решим ее. Поддерживаю.